Дельвигу. Друг Дельвик, мой парнассский брат. Твоей я прозой был утешен, но признаюсь, барон я грешен, стихам я больше был брат. Ты знаешь сам, в минувшие годы я на берегу парнассских вод любил марать поэмы, оды и даже зрел меня народ на кукольном театре моды. Бывало, что не напишу, Всё для иных не русью пахнет. О чём цензуру не прошу, а то всего темковский ахнет. Теперь едва-едва дышу. От воздержания муза чахнет, и редко-редко с ней грешу. К неверной славе я холодею и по привычке лишь одной лениво волочусь за ней, как муж за гордою женой. Я позабыл её обеты, одна свобода мой кумир. Но всё люблю мои поэты счастливый голос ваших лир Так точно позабыв сегодня проказы молодости своей глядит с улыбкой ваше сводня на шашни молодых